Глава 13 Я смешалась в толпе туристов, собравшихся полюбоваться штормовым морем. Джип неспешно двигался параллельно пешеходной улице, по которой я шла быстрым шагом, то и дело искоса поглядывала на машину. Вот чёрный внедорожник замер у светофора, тогда я перешла на бег, свернула за угол небольшого торгового комплекса и к остановке уже выбралась с тихими тенистыми дворами. Дома я обнаружила Мишу в своей комнате. Парень, сидя на кровати, что-то быстро записывал на листке бумаги. Увидев меня, свернул лист и сунул его в книгу, которая лежала рядом. Поспешно поднялся на ноги. Окно было раскрыто настиж. Розовые занавески раздувались двумя парусами от сильного ветра. В комнате горел мягкий свет, лампа придавала уют. «Всё-таки не зря я привела Мишу в наш дом. Здесь он точно в безопасности». «Я решил, что ты уже передумала покупать билеты», — проговорил Миша. «Я осталась топтаться у порога, не зная, как начать разговор». Плотно закрыла за собой дверь, прошла в комнату, бросила взгляд на книгу и торчавший из неё белый свёрнутый лист. «Когда закрываются кассы?» — спросил Миша, перехватив мой взгляд. «Мы не можем покупать билеты на поезд», — выдохнула я. «Почему это?» — заметно напрягся Миша. «Помнишь, ты говорила что твоему отчему или им не составит труда вычислить, куда ты уехал?» «Помню», — кивнул Миша. «Ты был прав», — проговорила я с досадой. «Всё-таки нашли. Они в городе. Я видела машину. Сомнений нет, что это та самая». Матвеев побледнил. «Так», — только и выдохнул он. «Что будешь делать?» — спросила я, присаживаясь на край кровати. Мне в любом случае нужно вернуться в город. Плевать, пусть отслеживают. Это даже лучше. Чем это лучше? Они будут думать, что я вернулся домой. Мне же на самом деле нужно поймать попутку и сгонять на пару дней в пригород. Там живёт человек, с которым я хочу встретиться. Только до этого нужно забрать кое-какие вещи у Александры Марковны. «Какие?» — насторожилась я. «Так, дал ей что-то на хранение». Заметив мой настороженный взгляд, Матвеев рассмеялся. «Не волнуйся, ничего криминального!» «Как же!» — хмыкнула я. «Не было бы криминала, нас бы не выслеживали всякие бандитские морды!» «А ты куда ходила?» — спросил Миша, пытаясь придать голосу максимальное равнодушие. Хотя я чувствовала, что его этот вопрос очень волнует. «На свидание со своим долгим?» «Он не долгий, а долгих!» — поправила я. «Стало приятно». Матвеев ревнует. «Нет, мы с ним давно уже не встречаемся. Мне нужно было немного побыть наедине с собой». С отцом поругалась. Вспомнив о дурацком телефонном разговоре, я непроизвольно нахмурилась. Подошла к окну и уселась на подоконник. Море по-прежнему бушевало, горбатилось бегущими к берегу волнами. «Тоже ссоришься с родителями?» С удивлением поинтересовался Миша. «Со стороны наша семья кажется такой благополучной спросила я. «Даже более чем», хмыкнул Миша. «Поверь, у нас тараканов хватает. Богатые тоже плачут», улыбнулся Миша. «Что-то типа того», рассмеялась я, взглянув на него, а потом внезапно спросила. «Возьмёшь меня с собой?» «Что?» Миша тут же стал серьёзным. «Нет, это не входит в мои планы». «Извини». Я только кивнула и отвернулась к окну. Так и думала, что откажет. Значит, придётся остаться дома. Но папе больше помогать не буду. Произошло то, чего я так боялась. К нам пожаловала Полина Ковалёва. Слишком часто в последнее время я без зазрения совести прикрывалась её именем. Например, когда каждый вечер через парадную калитку уходила гулять с Мишей, мы встречались за забором и убегали на пляж. Свиданиями с Пашей я прикрываться больше не могла. Честно сказала бабуле, что у нас с долгих ничего не вышло. Просто всё чаще мне казалось, что бабушка видит, как неравнодушно я отношусь к Матвееву. Оставалась только легенда с Полей. Если честно, я опасалась, что бабушка где-нибудь в городе пересечётся с мамой полины и они обсудят нашу внезапно завязавшуюся крепкую дружбу. Но то, что Полина придёт прямо в наш дом, я никак не ожидала. Ковалёва появилась в саду рано утром. Как раз тот момент, когда бабуля занималась розарием. Выйдя на крыльцо и встретившись с Полей, я здорово заволновалась. Какое-то тотальное невезение. Зачем она пришла? А может, её подослал долгих? В последнее время мы с Пашей совсем прекратили общение. Обоюдно пришли к этому, решив, что безразличны друг другу. Но вдруг всё же моё чутьё меня подвело, и долгих что-то ко мне чувствовал. Наверное, он специально подослал Полину, чтобы она поговорила о нас. Пока я об этом размышляла, бабуля успела пригласить Поля в дом на чайпитие, ведь мы вроде как с Ковалевой стали лучшими подругами. От охватившего волнения даже в горле пересохло. За столом бабушка решила выведать у Ковалевой всё, что я тщательно пыталась скрыть. Например, спрашивала про наше двухместное купе. Ведь в прошлый раз я всё свалила на поле, мол, это ей понадобилась такая секретная поездка. Слава богу, что Ковалёва не стала меня выдавать перед бабулей. Честно, это стало для меня неожиданностью. Я-то приготовилась к самому худшему раскладу, учитывая любовь Ковалёвой к моей персоне. Но для чего Полина пришла к нам в дом, всё-таки не понимала. Мы никогда особо близко не общались. Оставшись после чаепития наедине, Поля внезапно завела разговор про Мишу. То, что поведала Полина, повергло в шок. Оказалось, Ковалёву, приняв за меня, похитили и едва не убили. Я сразу вспомнила слова Миши в день перед отъездом. а не знают, что меня спасла девчонка. Я не могла взять в толк, каким образом могло произойти такое страшное недоразумение. Но это случилось. Когда Полина ушла, я разлеглась на ступенях и дала волю слезам. Главное, чтобы бабушка сейчас не вышла в сад. В тот момент мне стало так страшно, как никогда в жизни. Доигралась. Я слышала, как вновь стукнула калитка, и вскоре рядом со мной очутилась Ангелина. Сестра положила мне горячую ладонь на голое плечо. «Ты чего тут распласталась?» Весело спросила она, затем заметила мои слёзы. «Улька, ты плачешь? Из-за папы, что ли, снова? Хочешь, я с ним поговорю?» «Да мы этого итальяшку с крыльца спустим, если он свои итальянские ручонки распускать начнёт». Я только размазала по щекам слёзы. «Мамочки, как страшно! Из-за меня и два человека не убили. Но нужно держать себя в руках, а то я до смерти гелю перепугаю». «Сейчас приходила Полина Ковалёва», — начала я. «Может, ты её знаешь?» «Знаю, конечно», — с готовностью закивала сестра. «Она у меня как-то вожатой была в лагере». «И чем она тебя так огорчила?» Про Мишу спрашивала. «Ты из-за этого так расстроилась?» Насторожилась Ангелина. «Она уже давно в курсе, что он в нашем доме тусуется». «Давно? Как давно?» Оторвала я, наконец, голову от ступеней. «Еще до вечеринки спрашивала все про Мишаню твоего». «Да? Зачем?» Растерялась я. «Говорила, что встретила тебя с каким-то парнем. Что это за дела такие, раз с долгих мутишь?» Я задумалась. «Но почему ты мне сразу не сказала, что Поля Миша интересовалась?» «Да я, честно, как-то не подумала». виновато отозвалась Геля. «Ну, спрашивала и спрашивала. Чистое девчачье любопытство, думаю. Я ещё и с этой вечеринкой забегалась. Не переживай, не нужен Ковалёвой твой Мишане. Она всё по сохнет. Ещё когда мы в одном лагере отдыхали, она страдала». «Да я и не переживаю», — глухо отозвалась я, — поднимаясь на ноги. Не в этом дело. А в чём же? Поинтересовалась Геля, продолжая сидеть на ступенях. Потом как-нибудь расскажу. Вздохнула я, обходя сестру. А в голове так извинили слова, брошенные Ковалёвой. Просто хотела предупредить. Меня, перепутав с тобой, чуть не убили. Зайдя в комнату, не обнаружила Мишу. На подоконнике вместе с другими книгами лежала та самая, в которую накануне Матвеев положил лист. Он что-то быстро писала, когда я внезапно зашла в комнату, так испугался и всё спрятал. Я села на подоконник и покосилась на книгу, из которой торчал белый уголочек листа. Хотелось вытянуть его и прочитать. Что там? А если это связано с тем, что скрывает Миша? Уже потянула руку к клочку свернутого листа, но тут же передумала. Нельзя читать чужие письма. Но если я найду там разгадку? Дверная ручка повернулась, и в комнату вошёл Миша. Я быстро одёрнула руку от книги. «В чём дело?» — спросил Матвеев, оглядывая меня. «Всё в порядке?» «Да?» — быстро проговорила я. Потом покачала головой. «Нет, всё ужасно. В этой истории замешан не ты один. Могут пострадать другие, ни в чём не повинные люди». «О чём ты?» — насторожился парень. «Миша, если ты немедленно не расскажешь мне, что украл отчима, я сегодня же обращусь в полицию!» Выдохнула я. Свинцовое море снова грохотало, вспенивалось, рычало. Вера Кирилловна предупредила, что циклон пришёл в наши края на несколько дней. Обещали грозовые дожди и даже град. Миша положила мне голову на колени. Не удержавшись, я запустила пальцы в его волосы. Сейчас мне было абсолютно всё равно на штормящее море волны, что нещадно бились об утёс, испорченную погоду, сильный ветер, спутавшиеся пряди волос. «Тогда на вокзале я не обманул тебя», — проговорил Миша, глядя на высокое небо. Его зрачки от яркого дневного света были совсем крошечными, а в тёмных коричневых радужках я увидела своё отражение. «Ты про наркотики?» — напрягшись спросила я. «Да», — негромко отозвался Миша, — «именно их я и украл в отчиму. Целый, мать его, пакет порошка». «Ты...» — оробка начала я. «Принимал или принимаешь?» В услышать положительный ответ во всём теле почувствовала внезапную слабость. Под кожей забила тревога. «Нет», — Миша покачал головой. «Нет, я украл и...» «Спрятал?» — воскликнула я. «Ты вывез пакет из города? Где он? В моей комнате? В лесу у водопада?» Миша приподнял голову с моих колен. «Нет, дай же, всё расскажу». Но меня уже охватила паника. «У Александры Марковны...» Именно поэтому тебе надо к ней вернуться, господи! Она не в курсе?» «Ульяна!» — повысил голос миша «Ты мне слова не даёшь вставить!» «Прости, да», — хриплым голосом проговорила я. «Ветер свистел в ушах». «Рассказывай!» «Я даже не знаю, с чего начать», — растерянно проговорил Миша. «Начни с самого начала», — подсказала я. «Твой отчим толкает наркоту?» «Где ты набралась таких слов?» — улыбнулся Миша привычно слышать от тебя». «Кино слышала», — нахмурилась я. «Ну, так как? Я права?» «Права», — вздохнул Миша. «Об этом я узнал, когда уже учился в консерватории. Тогда денег вдруг стало неприлично много. Но самое ужасное в том, что он посвятил в это дело Лёшу». «Лёшу?» — переспросила я. «Какого Лёшу?» «Моего младшего брата». «Нехотя», — ответил Миша. «У тебя есть младший брат?» «Да, у нас разница два года. Он твой ровесник. Зачем же твой отчим втянул в это своего пасынка?» — воскликнула я. Отчим всегда проводил больше времени со мной, не знаю почему так получилось, не мог одинаково распределять между нами время, и всегда возлагал именно на меня большие надежды. Как знакомо. Говорил, что оставит всё мне. Я его предупреждал, что планирую серьёзно заняться музыкой после школы. Но он не верил, не придавал моим словам особого значения. Для него это всё было несерьёзным. А когда я поступил в консерваторию, он обиделся. Мы заметно отдалились друг от друга. И тут на первый план выступил Лёша. Ему внимания не хватало ни от матери, ни от отчима, ни от родного отца, который, в отличие от моего, жив и здоров. Но совсем не интересуется делами сына. Лёха даже его фамилию не оставил. «С ума сойти!» — пробормотала я растерянно. «Как в сериале. У вас с братом разные отцы?» «А то...» — хмыкнул Миша. Мы замолчали, устремив взгляды за горизонт. «Я понятия не имею, как отчим сам влип во всё это...» Спустя время продолжил Миша. «Он всегда был жёстким, властным, хотел больше денег, Не сисюкался ни со мной, ни с братом. Но я при этом чувствовал, что он меня любит, и подумать не мог, что этот человек окажется таким. Ради большой наживы сможет впутаться в криминал. Лёха же подсуетился и предложил ему свою помощь. Пару лет они скрывали свои дела от меня. Или мне просто было не до этого? Тогда только наладились дела в группе, у нас появились первые концерты. Я был в такой агонии, что не заметил, как упустил брата. «Упустил?» Лёша, будучи курьером, успел перепробовать всё и так втянулся в это, что пару раз чуть на тот свет не отправился. В последнее время отчим отстранил его от работы, боясь, что он может свистнуть товар, упёк его в клинику и брат на какое-то время завязал. В конце мая я узнал, что у отчима сорвалась сделка, произошла какая-то форс-мажорная ситуация, он снова попросил Лёшу доставить товар. Деньги за него уже были отданы, и Лёха сорвался. Я обнаружил его дома на полу, в судорогах, с пеной у рта. Тяжело было снова видеть брата в коматозном состоянии. Тогда чудом откачали. Потом я схватил этот пакет, сказал, чтобы Лёша ни о чём не беспокоился, я сам доставлю товар. «И ты ничего не доставил?» — спросила я. «Нет», — хмуро отозвался Миша. «Я был сам в состоянии аффекта. Со мной бывали такие вспышки. Не понимая, что творю, просто смыл всё в унитаз, чтобы эта гадость не отравляла таких, как мой брат. Только потом понял, что натворила мне теперь». Его последние слова разнёс ветер. «Отчим думает, что ты его подставил?» — спросила я. «Да, наверное», — пожал плечами Миша. «Оторвал голову от моих колен». Сел на сухую траву, обняв колени. «Я даже боюсь представить сумму, на которую кинул его. Клиенты же решили, что пасынок просто смылся с товаром, чтобы самостоятельно его реализовать. Ему в голову не могло прийти, что я могу всё уничтожить». «Это те, что на чёрных внедорожниках?» Миша молча кивнул. «Дела...» — расстроенно протянула я. «Накануне случившегося мы с отчимом крупно поссорились», — продолжил Миша. Я обвинил его в смерти матери и в том, что он хочет погубить другого родного мне человека. Если мать могу ему простить, то брата никогда». Жёстко. А выдохнула я. «Ты не знаешь, через какой ад мы с Лёшей прошли. Не должно быть таким детство. Я не могу Лёху бросить. Порой мать была так занята собой и своими любовными похождениями, что нам приходилось добывать еду на улице. Я пел песни в переходе, Алёша». Матвеев снова нахмурился. Алёша иногда воровал. «Почему ты не заявил на отчима?» — воскликнула я. «Ведь не считая твоего брата, он загубил столько невинных душ». «У него всё куплено», — сказал Миша. «К тому же заявить на собственного брата и отчима?» «Нет, я не смогу». «Но это же какой-то замкнутый круг получается», — рассердилась я. «Что ты теперь будешь делать?» «Как я и говорил, бежать обратно», — ответил Миша. Потому что у меня, наконец, созрел план, как можно со всем этим покончить раз и навсегда. «Мне тоже нужно сбежать», — а вдруг сказала я. Миша посмотрел на меня с удивлением. «С тобой или без тебя?» Сбивчиво начала я, боясь, что внезапно зародившаяся мысль упорхнет от страха. «Все равно уеду. Мне тоже нельзя здесь оставаться». «Это еще почему?» — удивился Миша. «Это мерзко и ужасно, но...» Я решила рассказать Мише про отца и его маниакальное желание выдать меня замуж ради расширения бизнеса. «Чувствую себя кем-то из сестёр Болейн», проворчала я, поправляя волосы, которые трепал ветер. «Подумать не могла, что со мной случится что-то схожее. Знаю, отец ждёт, что, когда они вернутся, я буду со смирением развлекать того парня. Но я не хочу этого, не хочу». «Не думал, что и у вас есть проблемы», честно сказал Миша. «Наверное, не бывает идеальных семей», — проговорила я. «По крайней мере, я таких не встречала. Знаю, что у папочки уже давно есть чёткий портрет моего будущего мужа». Я заметила, как по лицу Матвеева скользнула тень беспокойства. «Понятно», — усмехнулся Миша. «Что ж, тогда я не против. Бежим вместе. Только договоримся, ты остаёшься у себя, а я еду дальше. Это может быть опасно». «Конечно», — проговорила я если ты будешь держать меня в курсе всех событий. Я заглядывала в каре глаза Матвеева в надежде найти ответ, что он думает о ситуации, произошедшей между мной и моим отцом. Заделили Мишу слова о том, что меня хотят выдать замуж за состоятельного и перспективного парня. Хочет ли он быть со мной? Но Миша молча поднялся на ноги и резким движением натянул на голову капюшон толстовки. Подал мне руку, помогая подняться с травы, а затем первым пошёл прочь к сосновым деревьям. Что ж, за эти годы Матвеев мастерски научился скрывать свои эмоции. На окне лежала та самая книга. Пока миша не было в комнате, я подошла к подоконнику и осторожно взяла её в руки. Уголок наспех свернутого листа по-прежнему заманчиво торчал. Странно, что Матвеев совсем позабыл об этом. Для чего тогда так прятаться? Резким движением я всё-таки выдернула листок из закрытой книги, развернула неровные строчки, написанные размашистым почерком просить по чашке кофе пропустить, при взгляде на тебя не усидеть на месте, влюбиться, никуда не отпустить, быть вместе, ругаться и посуду громко бить и говорить друг другу всё, не думая о лесте, до сумасшествия и хрипоты всю ночь любить, мы снова вместе, заставить пульс от близости в висках греметь, лететь по трассе с скоростью под 200. Врезаться, выживать или заживо сгореть, лишь только вместе. У. Ш.